Заможай! Ворвались войска маршалов Жукова и Конева в Берлин. А в это время Второй Белорусский фронт под командованием маршала Рокоссовского бьет врагов севернее фашистской столицы, отсекает их от Берлина, гонит на север к Балтийскому морю. Наступают войска Рокоссовского. Прошли города Анклом, Грейвсвальд, Штральзунд, прижали фашистов к морю. На севере Германии, в Балтийском море, находится остров Рюген. Рюген самый большой из всех немецких островов. Сорок километров с запада на восток, 50 с юга на север. Переправились фашисты сюда, на Рюген. Решают, здесь мы удержим русских. Не удержали. Ворвались наши войска на Рюген. Снова гонят они фашистов. Пошли города и морские поселки Гардс, Берген, Засниц, Иманс, Глове. Теснят все дальше врагов солдаты. Загнали на самый север. На острове Рюген имеется мыс Аркана. Мыс Аркана — самая северная точка Германии. Конец здесь немецкой земле. Загнали войска аркасовского фашистов к мысу Аркана. Прижали к воде, опрокинули тех, кто не сдался в море. Довольны солдаты. Плещет перед ними Балтийское море. Вот и поход закончен. Нашелся один. Сбросил пилотку, вытер вспотевший от боя лоб. Окинул веселым взглядом, посмотрел на друзей на море. Ну. «Заможай, загнали!» «Загнать, заможай, значит, загнать далеко-далеко». Есть такая старинная русская поговорка. «Вспомнил, — выходит солдат, — поговорку. Заможай! — повторил солдат. Заможай! — дружно поддержали его другие. И они поговорку, видать, запомнили. Можай — это означает город Можайск. Концом света оказался Можайск когда-то. В любом деле всезнайка всегда найдется». Сыскался здесь такой. Знал он, что поговорка с городом Можайском связана. Посмотрел на солдаты с сихитством. «Заможай!» Ну и сказали. «Так Можайск, под Москвой! Всего-то час с небольшим на машине ехать!» Смутились солдаты. Смутился и тот, кто первым произнес поговорку. Оказался солдат в растерянности. «Сто километров всего от Москвы, до Можайска, лезет опять Всезнайка!» Постоял солдат, подумал, просмотрел на других, на Всезнайку. «И все ж!» — Заможай! — загнали упрямо, — сказал солдат. — Заможай! Заможай! — поддержали его другие. О солдатском споре узнал Рокоссовский. — Заможай! Нет никаких сомнений! Заможай! — подтвердил Рокоссовский. Возможно, по форме устарела сейчас поговорка. Да мысль в ней предельно четкая. Словно вода в роднике поговорка. Все тут яснее ясного. — Заможай! — повторил Рокоссовский.